Глава десятая «Лара, успокойся!» — вяло бубнила я в трубку, пытаясь одновременно загрузить в духовку фаршированные баклажаны и отпихнуть от плиты вездесущую собачонку, но все же разрешилось. Сама виновата. Подруга от такого моего заявления перешла на ультразвук, и я, поморщившись, положил трубку на стол, включив громкую связь. Поставила противень в духовку и легонько шлюпнула наглую псинку под пушистый задик, задавая ей верное направление к дивану. «Да ты! Да он! Да вы сговорились!» Неслось из телефона, и чувствовалось, что истерика набирает обороты. Я только вздохнула. Лелик, Чтоб его!» Перестарался. Ведь четко нарисовала план действий. Оставалось только исследовать. И все. Все. Но мы же самые умные. Мы же знаем, как лучше. Вот и получил. Очередной виток скандала. Любимые гантели, скинутые из балкона. Хорошо хоть не на голову прохожих. А вот интересно, как она их вообще дотащить умудрилась и через перила перекинуть. Там же тяжесть нереальная. И бонусом мои основательно подпорченные барабанные перепонки. Лар, давай потише. Буси уже пугается. Это я сильно преувеличила, конечно. Буси у меня дама стойкая, закаленная в боях с соседским ушлепком. Что ей какие-то визги? Лара перестала бежать и начала рыдать. Я поставила таймер на духовке и пошла делать себе какао. От нервов. Котя, ты же понимаешь, что это никуда не годится. Ну так же нельзя. Он вообще меня не ценит, не понимает, не уважает. Ну да, ну да. Любому, кто хоть раз увидел, как они общаются, что бедняга Лёляк попал на самое небалусие. Один олень влажный взгляд. Чего стоил? Я не удержавшись. Хихикнула. Вспомнив, как Лара со всей дури лупела его подаренным букетом по физиономии на глазах всего универа, а он только голову в шею убирал и даже не уворачивался. И смотрел, смотрел, смотрел на нее, как на божество какое-то. Я, признаться, в тот момент даже позавидовала подруге, потому что никогда на меня так ни один ухажер не смотрел, а хотелось. При всей моей независимости и стервозности очень хотелось почувствовать себя единственной и самой главной ценностью в жизни другого человека. о это только такая сумасшедшая, как моя Лара!» Могла сейчас вякнуть, что ее не любят и не понимают. «Лар, приди в себя уже!» Я не выдержала продолжительного воя и рявкнула так, что в телефоне наступила озадаченная тишина, а за стеной опять что-то железно грюкнуло и сдавленно выругалось. Я услышала и разозлилась еще больше потому что была уверена, что сосед свалил с утра пораньше по своим очень важным делам, а нет. Вот он, голубчик. Подслушивает, одновременно качая свои без того слишком уж красивые мускулы. Тихонько так, без обычных хрипов и сипов. Гад какой! Мало того, что жить спокойно не дает, так теперь еще и подслушивает в наглую. Я подлетела к стене и с криком. «Чтоб ты там себе лапу отдавил! Волк позорный!» Долбанула все тем же жестяным блюдом. Сосед, судя по грохоту, явно до этого приложивший ухо к стене, чтоб было лучше слышно. Сволочь. нападения не ожидал. Я с удовольствием послушала сначала грохот падающего, судя по всему, через штангу или еще какой-то другой снаряд тела. Затем светистый мат. Покивала на особо интересных оборотах. Прикрикнула. «Вот чтоб тебя тем же местом и точно так же!» И очень довольная вернулась к телефону. «Это что было?» Осторожно уточнила Лара уже успевшую успокоиться за время моего демарша А ты как думаешь? Соседский гад, конечно же. Надеюсь, отдавил себе какой-нибудь жизненно важный орган. Своими железяками. Повысила я голос специально. Получила в ответ кряхтение мрачное. Не дождешься, коза кудрявая. Пожала плечами, подхватила телефон и пошла в кухонный уголок. Взяла какао и усела с ним в любимое кресло. «Лара, я думаю, тебе надо успокоиться. Попей чай». Сгони в магазин, развейся. У тебя карточка его осталась? Не порезала еще? Нет. Опять всхлипнула Лара. А надо? Не-не-не, не надо. Зачем пластик резать? Ни уму, ни сердцу, ни кошельку. Сходи, прогуляйся до Миги, например. Ну или, если хочешь, в центр. Если хватит у него там. Да? Ты думаешь? Конечно. Прикупи платье и белье. Помнишь? Ты мне показывала. И фотку ему отправь из примерочной. Главное, геолокацию выключи. Чтоб побесился. Точно. Лара перестала всхлипывать. увлечены моей идеей. Чтоб знал, гад, как просто так замуж звать. Ага. Котик, пошли со мной. Веселее будет же. Не могу, Лар. У меня работа еще. Ты, главное, пообещай, что потом домой поедешь. А не в какой-нибудь шалман новой платье обмывать. А то я не выдержу больше. Лар. Нет, больше никаких шалманов. Это я что-то совсем расстроилась тогда. Все. «Звони». Я попрощалась с подругой. Погладила Бусю. «Ну вот видишь, пёса, как важно правильно найти момент, чтобы сделать предложение. Да, ты понимаешь. И я понимаю. И Лара понимает. И до Лёлика, может, тоже дойдет после десятого торгового центра». В том, что Лелик, увидев интимные фотки своей девушки в шикарном нижнем белье, ломанётся искать ее по всей Москве, я не сомневалась. «Вот найдет ли?» — это вопрос. «Но в любом случае» они будут заняты друг другом, а я отдохну, какао попью, баклажаны поем, сыром фаршированные, мои любимые». И Вон уже и запах пошел по комнате одуряющий. «Слышь, теть!» Хрипло напомнила о своем существовании стена. «А че это у тебя пахнет так? Какая доставка? Отвали, щенок!» Лениво огрызнулась я. «Это ты всякие силы жрешь, а я сама себе готовлю». «Да ладно!» Не поверил гад, пропустив мимо ушей оскорбление. «Это типа ты приготовила, что ли? И чего это такое? Баклажаны, фаршированные грибами и сыром». За стеной явственно было слышно, как сосед пытается унять слюна отделения. «Слышь, а ты это... мясо можешь пожарить?» Я задачилась, Отставила какао на стол. Неужели наглость до такой степени может быть? Не верится даже. Но надо проверить. «Могу». Стена помялась, посопела. Я ждала. Неужели? Слышь, давай я мясо принесу, а ты пожаришь. Офигеть! Да, недооценила я наглючись соседскую, после всего, что между нами было. Мальчик, а ты не офигел ли часом? С чего это я должна тебе жрать готовить? Да я так, убито буркнула стена. Я прямо представила себе, как он отходит, горестно опустив широченные плечи. Жрать, охота, а у тебя так пахнет. Так ты еще и на баклажаны рассчитываешь? Не поверила я очередному витку наглости. Так я же мясом поделюсь», — возразил сосед. «У меня телятина, нежирная». Я открыла рот, чтобы жестко послать гада, но внезапно представила телячьи отбивные под розмарином в духовке. Да, это было бы неплохо. Как раз чудесное дополнение к баклажанам. И еще салатик можно сделать витаминный.